Глава четвертая. «Мы послали им телеграмму, но они пока не ответили», — сказала Ида, стараясь смотреть не на Мартина, а куда-нибудь в другое место. Например, сейчас она смотрела на моток проволоки, который Лу умудрился засунуть под кухонный шкаф и потом искал вчера на протяжении целого вечера. Сейчас ей казалось, что ее собственные мысли представляют собой такой же кусок запутанной и беспокойной проволоки. Они обязательно... «Совершенно обязательно ответит и выяснится, что это какая-то дурацкая путаница, какое-то какое недоразумение», какой-то — продолжил Мартин. «Но пока что мы меня изолируем, а потом мне, скорее всего, придется уехать. Я понимаю». «Это какие-то ужасные глупости», — сказал Марк. «Глупости. Вот и все. И вообще, что это за дела такие? Верните слона. Можно подумать, ты какой-то слон». Ну, какой никакой, заметил Мартин. Да нет же, раздраженно сказал Марк, ты же понимаешь, что я имею в виду. Можно подумать, что ты просто какой-то слон. Ты же не просто слон, ты же. Ты же член семьи. Я да, сказал Мартин. Но это ничего не меняет. Возможно, я опасен. В конце концов, они меня породили. Им видней. «Да ничем ты не опасен!» — возмущенно воскликнула Ида. «Ну, у Аделины, например, может быть другой взгляд на этот вопрос», — заметил Мартин. На секунду все примолкли. С Аделиной и правда получилась не очень красивая история, и теперь, после очень тревожной и очень загадочной утренней телеграммы из родительской лаборатории, можно было предположить только одно — Некоторые неизвестные свойства Мартина могли оказаться опасными. И проявиться они могли в любую минуту. Это невозможно было себе представить. Но и не думать об этом Марк с Идой не могли, вернее, не имели права. И Мартин тоже. Ида перевела взгляд с мотка проволоки под шкафом на старую банку с компотом на шкафу. «Мартин», — сказал Марк. «Но как же...» «Вообще-то...» «Меня зовут Пробирка нижние Подчеркивание семь, сказал Мартин. «Я думаю, что мне надо собираться». Ида, внимательно рассматривающая набор ситечек для чая, быстро закрыла глаза. «Я уверен, что как только от родителей придет ответная телеграмма», — начал Марк. «Я думаю», — сказал Мартин, задумчиво размазывая по скатерти капельку чая, — что маленький чемодан, который в шотландскую клетку, будет как раз. Я хотел бы взять в дорогу несколько книг, словом, все такое. И надо не забыть мое полотенце». У Мартина было любимое полотенце, белое с зелеными звездами. Оно служило ему то пледом, то попоной, то плащом фокусника, а то даже ширмой для кукольных представлений. «Что еще?» «Ну, словом, все такое, как и было сказано, но маленького чемодана мне точно хватит!» В дверь кухни начали колотить три пары маленьких кулаков. «Эй!» — завопил Лу. «Мы тут час сидим, как дураки, что за свинство! Открывайте немедленно!» Ида, Марк и Мартин переглянулись. Ида шмыгнула носом. Мартин сполз с табуретки. Как ни странно, он совсем не волновался, а то бы он уже вырос до черт знает каких размеров. Нет, Мартин совсем не волновался. Ему просто было очень-очень, очень плохо. «Я хотел бы поговорить с Диной», — сказал он. «Думаю, ничего ужасного от этого не случится». «Кажется, во дворе никого нет», — сказал Марк. «Прекрасно», — сказал Мартин. А если я почувствую, что превращаюсь в злобного гоблина, немедленно утоплюсь в надувном бассейне. Обещаю. Все разбрызгаешь, а нам вытирать, — заметил Марк, направляясь к двери. — Я подстелю полотенца, — сказал Мартин. Ида всхлипнула и улыбнулась. — Немедленно признавайтесь, кого они нам присылают, — потребовал Лувр, врываясь в кухню. — Броненосцы! — Ардварка? Нет! «Нет, крокодила!» «И тысячу порций мороженого», — грустно сказал Мартин.